Этидорба, глава 18. Пища человека. На это я должен заметить, ответил мой безглазый мудрец, что вы говорите без надлежащего рассмотрения предыдущего опыта. Вы знаете или должны знать и о другом, как я отметил, различия в пищевых продуктах верных земли, созданных при помощи климата, почвы и культивирования. Как вам известно, картофель наряду с пшеницей, рисом и кукурузой обеспечивает людей крахмалистой пищей происходя от дикого сорняка в Южной Америке и Мексике, где он все еще существует в качестве маленького шаровидного клубня, а его ближайшие собратья с ботанической точки зрения являются ядовитыми. Сочное яблоко достигло своего настоящего великолепия через медленные стадии отсучковатого, дико вяжущего плода, которому оно снова возвращается, если избегает культивации. Огурец – близкий кузен вяжущего лекарственного горького яблока, Иногда обладает еще свойствами, получающимися от неудачного скрещивания, поскольку слишком часто служит примером для людей, недостаточно глубоко снимающих с него кожуру, чтобы устранить горький слабительный принцип, существующий на его поверхности. Апельсины, горькие в диких условиях, главным образом применяются как лекарственные посредники. Спажа была однажды сорным растением, ее родными местами были соляные отложения моря. И если этот сорняк стал пищей, то и для любых других диких сорняков Возможно, то же самое. Горячиха является, собственно, сорной травой, а не злаком, и птицы поняли, что зерна многих сорных трав иногда предпочтительнее пшеницы. Дикий пастернак – яд, а культивированный пастернак быстро возвращается в свое природное состояние, если дать ему убежать и странствовать снова. Корень топиоки содержит летучий яд, и он смертелен, но когда тот же самый корень приготовят надлежащим образом, то он становится приятной пищей топиокой. Африканский орех содержит питательное ядро, употребляемое в пищу местными жителями, тем не менее капля сока его маслянистой кожуры на коже человека вызывает вздутие волдырей и порождает ужасное заражение. Только те, кто знает, как отделять ядра, могут осмеливаться принимать его в пищу. Ягода Берберис вульгарус – приятный на вкус кисловатый плод, а сук, на котором она растет, необычайно горький. Такие примеры можно приводить до бесконечности, но я в достаточной мере рассказал об этом для того, чтобы проиллюстрировать, что различия в размерах и структуре видов в грибном лесу, через который мы проходим, ни условия тел, которые вы сравнивали с известными вам, не нуждаются в возбуждении вашего удивления. Культивируйте картофель в вашей бывшей местности так, чтобы он, его клубни, был выставлен на солнечный свет, и он станет зеленым, кислым и сильно вирулентным. Возделывайте споры грибов, растущих в земле на ее поверхности, и хотя теперь все их части съедобны, они будут дегенерировать и даже станут ядовитыми. При таких неблагоприятных для них условиях они теряют свой вкус и адаптируются к новым и неестественным условиям. Все они дегенерировали. Здесь же они живут на воде, чистом азоте и его разновидностях, забирая для своих корней углерод из распадающегося известняка присоединяя его к субстанции и развивая, богатый и изысканный вкус, далеко превосходящий вкус пищи на земной поверхности. На поверхности земли, после того, как они становятся ненормальными, они живут лишь на мертвой и безжизненной органической материи, теряя свою силу ассимиляции элементарной материи. Они тогда имеют сходство с природой животных, вдыхая кислород, а выдыхая окись водорода, как животные, являясь противоположностью существования других растений. Здесь они дышат кислородом, азотом и испарениями воды, но выдыхают некоторые соединения углерода с кислородом, развивая таким образом деликатные эфирные эссенции вместо ядовитого газа – углеродной кислоты. Здесь их субстанция собрана из всех элементов, необходимых для поддержания животной жизни – азота, чтобы создать мышцы, углерода и водорода – для жира, извести – для костей. Этот грибоподобный лес мог бы накормить многих, Возможно, что в будущем времени, когда человек опустошит мрачную земную поверхность, поскольку однажды он будет вынужден сделать так, как и случилось на холодных планетах, которые сейчас не заселены на внешней поверхности, народы пройдут сквозь все эти пространства на своем пути из угрюмой внешней жизни к прелестям целебной внутренней сферы. Тогда здесь пробьет час необходимости, что безусловно наступит при неумолимых климатических изменениях, которые будут контролировать судьбу внешней земной жизни. Эти постоянно растущие склады, приспособленные для того, чтобы прокормить человечество, будут обнаружены в аккумулированном состоянии, чтобы служить питанием. Эту пищу вы уже ели, ведь ее разновидность, чем я вас снабжал, была отобрана из различных частей этих питательных продуктов, которым придан вкус и запах. Они готовы к употреблению, находясь непосредственно между животными и растениями, замещая их обоих. Мой наставник положил свои руки мне на плечи. И в тишине я пристально всматривался в его лицо. Затем он продолжил в мягкой, пленительной и очаровательной манере: Неужели вы не видите, что пище не есть материя? Материальной частью хлеба является углерод, вода, газ и земля. Материальной частью жира уголь и газ. Материальной частью мяса вода и газ. Этим термином были обозначены явно кислород и азот. Наставник настаивал на том, что и другие газы составляют часть атмосферы. Он подразумевал неизвестные газы как часть пищи. Материальных составляющих всей пищи очень много. Они везде в изобилии. Тем не менее, среди неограниченных, неорганизованных материалов, создающих пищу, человек будет голодать. Дайте здоровому человеку диету, состоящую из угля, воды, звездниковых солей и воздуха, и скажите ему, поскольку у хлеба нет иной субстанции, чем это, вот вам ваш хлеб, материальная пища, живите на ней. Если человек съест это, то он умрет от вздутия желудка. То же самое будет и с любой другой пищей. Дайте человеку неорганизованные материальные компоненты пищи в неограниченных количествах и получите голод. Нет, материя не пища, а носитель пищи. А что же такое пища? Солнечный свет. Пшеничное зерно является пищей благодаря солнечному свету, попавшему в него. Мясо животных, живущих созданий, является просто носителем солнечной энергии. Уберите солнечный свет, и вы разрушите пищу, хотя материальная останется. Растущее растение замыкает солнечный свет в своих клетках, а животные его снова оттуда извлекают. Отсюда следует, что после того, как солнечный свет в любой пище освобождается в процессе преобразования тканей животного, хотя остается материальная часть пищи, это уже не пища. Она становится ядом, и затем, если он не выведен в надлежащее время из животного, яд разрушить жизнь. Тогда эта материальная часть становится вредной, но все-таки остается материальной частью. Фермер рассеивает в почву зерна, солнечный свет выращивает их, напитывая растущие растения, и в течение сезона он замыкается в тканях, связывая материалы такой ткани, находящейся в иных состояниях мертвыми, в единую органическую структуру. Животные поедают такие структуры, разлагая их на высшие и низшие компоненты. При этом они живут на накопленном солнечном свете, а выделение бесполезной материи выводится из пищи. Фермер распределяет эти исключенные субстанции по земле снова, чтобы они вновь приняли свет в растущий организм растения. Но оно не будет служить питанием для животного до тех пор, пока энергия солнечного света снова не попадет в его клетки. А навоз является пищей? Внезапно спросил он. Нет. Разве навоз не материя? Материя. А может ли он стать снова пищей? В качестве части другого растения, когда пробьет сезон? Да, может. В чем же еще, кроме энергии солнечного света, есть отличие от пищи? Mm. Ну, есть необходимость в воде, сказал я. И закрытая в каждой молекуле воды существует сокровищница солнечного света. Освободите резко солнечную энергию из океанических газов, находящихся в них в подчиненном положении. И земля исчезнет от взрыва, который отразится по всей Вселенной. Вода, которую вы правильно считаете необходимостью человеческой жизни, является самой водой по милости того же Солнца, ибо без его тепла вода превратилась бы в лед, высохла бы в пыль. Именно Солнце, дающее жизнь и движение создания, одушевляет безжизненные субстанции, и тот, кто в этом сомневается, не доверяет Создателю. Пища и питье являются лишь носителями частиц ассимилируемой солнечной энергии. Когда служители огня преклонялись перед своим богом, перед солнцем, они боготворили пищевой резервуар человека. Да, они вытягивали трепещущие внутренности из тела приносимой жертвы, они возвращали своему богу искру солнечного света, так или иначе это было должно. Таким образом они признавали источник жизни, и все же они поступали плохо, ведь их бог не требовал преждевременной жертвы. И скоро случится неизбежное. Так как вся органическая жизнь исходит от Солнца Бога, то Солнечная искра должна прилететь обратно к Создателю. Но они же безбожники. Есть Бог за пределами их узкого понимания Бога. Поскольку Бог существует и по эту сторону, то оставьте вашу идею Бога. Вероятно, для существ более высоких мировоззрений мы можем представляться безбожниками, но даже если и так... Долг требует, чтобы мы почитали Бога в пределах нашей сферы разума. Давайте же дальше не отклоняться. Сейчас вопросом является пища, а не высший Создатель. Я говорю вам, что пища человека и его органическая жизнь есть солнечный свет. Он замолчал, и я стал размышлять над его словами. Все, что он говорил, казалось настолько логичным, что я не мог отрицать его убедительности. И, тем не менее, это представляло собой совершенно не похожее на то что я изучал в свете моего прошлого знания. Я не вполне понимал все эти полунаучные выражения, но, по крайней мере, был уверен в том, что не мог ни опровергнуть, ни подтвердить его утверждения. Мои мысли бесцельно блуждали, и я задавался вопросом, мог ли человек побороть себя, чтобы удовлетворительно жить в таких ситуациях, которые я сейчас переживаю. В компании моего знающего и философского хранителя, фантастически созданного, я продвигался. Thank